Глава 3. В коридорах главного корпуса я не заплутала. Очевидно, злость вела не хуже волшебного огонька. подальше от Водомутовича, на улицу, на свободу, пусть и весьма условную. Больше всего хотелось выйти за ворота, забрать у Ураганова Шушу, оставить ему на хранение тюк с травами и улететь к А вот в том, куда лететь, и была самая большая проблема. Еживадслович вряд ли примет обратно. Он мужик упёртый, И новых документов для перевода тоже не даст, ведь не просто же так он услал меня в эту кикеморию. Без документов вариантов два – заново поступать куда-то на первый курс и только на следующий год. Или плюнуть на образование и заняться зельеварением на каком-нибудь хуторе, оттачивая собственное мастерство по книгам и наставлениям бабушки. Хотя нет, это не наставления будут, а нравоучения, большая часть которых сведется к привычному нутелька и дурында. Значит, актуален только вариант номер 1. Но до приёма абитуриентов целый год ещё. И что делать? Отправиться в путешествие с котомкой и метлой? Или найти какую-нибудь работу в городе? Так работу мне уже настойчиво предлагают. Столь настойчиво, что я всё больше её опасаюсь. Соглашусь и вляпаюсь в какую-нибудь мутную историю похлеще поисков артефакта. тром чую. Да и очередные скитания – не лучший выбор. Как можно сбежать, оставив поле боя за противником? Не по ведьмински это. И тем более не по-страховски – Да я со стыда сгорю, если бабушка узнает, что я позорно смылась, испугавшись каких-то серомордых поганок и белобрысовой аристократишки. до да меня даже избушка её засмеёт и с ножек своих курьих от хохота свалится. Ну и пусть, Водомотович, декан. Может, тут другие преподаватели шикарные и студенты адекватные. А ректор... Кстати, почему нет никакой внятной информации о ректоре Кикима? Даже зеркальце моё волшебное на запрос о нём серо-буро-малиновую кляксу на дубовой двери выдало с надписью «Занято». Интересная, видать, личность глава Кикиморской академии. Как уйти, не попрощавшись? То есть, не познакомившись? Подбадривая себя размышлениями, я неслась по дорожке, на удивление сухой. Зато по обе стороны от неё чавкала и квакала. В смысле, болото чавкала под перепончатыми лапками разномастных лягушек и жаб. С виду вроде бы обычных, а не духов, которые под видом фамильяров умудрились подчинить себе кикимора в другом поселении. Далеко отсюда. Когда встречалась с чёрной королевой, даже не представляла, насколько это было сложно. Сейчас же готова снять перед ней шляпу. Это же надо суметь превратить склонную к вымогательству нечисть в приятных с виду существ. Ну, как приятных? Для нас – зба, очень даже, а для всех остальных – как повезёт. Или только кикиморские кикиморы такие? От переизбытка общения с водяными и некромантами и жадностью заболели. В луже в виде сердечка раздался всплеск, привлекая моё внимание. Не очередная ли лягушка, вообразив себя царевной, стрелу прикарманила? Нет, не лягушка. И даже не золотая рыбка, исполняющая желание. А жаль. Это был всего лишь переросток тритон, который недобро зыркнул на меня и скрылся под кувшинкой. Обалдеть, какие все тут дружелюбные. Впрочем, ладно, серебрушку не потребовал, уже хорошо. Странное всё-таки это кикима. В нормальных местах территорию облагораживают клумбами, а здесь вместо них мутные лужи с камышами и кочками. Я даже не сразу поняла, что эти заключённые в невысокие бортики болотца являются собой элемент садового декора, а занимающиеся синхронным плаванием квакуши с тритонами – своеобразная версия цветов. Хорошо хоть не из мелких змейки кикиморы свои букеты соорудили. А то бы мой виск всю академию на уши поднял. Хотя после общения со сфером я уже не так остро реагирую на гадов разных мастей. Но их скользкое племя всё равно недолюбливаю. Впереди маячили ворота, за которыми остался собрат по несчастью. И можно было выйти, чтобы составить ему компанию, гордо дожидаясь часа заселения за стенами. Но я предпочла разведать обстановку, пока все спят и под ногами не путаются. Где-то посередине пути между воротами и главным корпусом широкая дорожка пересекалась с другой, поуже. Насколько я запомнила, разглядывая Кикима сверху, она опоясывала кольцом центральный пень. Именно вдоль нее размещались через равные промежутки пеньки поменьше. А уже за ними, ближе к ограде, выстраивались грибные домики. Для начала я решила свернуть налево. Дошагала до трехэтажного корпуса, увенчанного декоративными поганкообразными башенками и с вывеской целители над дверью. Это они тут живут или исцеляют? Если второе, то, похоже, с травмированием студентов в Кикиморской академии дела обстоят не лучше, чем в Арис. Там тоже в подчинении Катькиного мужа целое здание. В любом случае, мне не сюда. Примерно на полпути до следующего пенька послышались какие-то подозрительные звуки. В чахлых кустах, которым, кажется, как и мне не нравились местные климатические почвенные условия, что-то шевелилось. Что-то явно крупнее лягушек. А еще это что-то подозрительно знакомо сопело. Соорудив на всякий случай шарик с парализующими чарами, я раздвинула ветки и чуть не заморозила сама себя, уронив заклинание. Пролетев у самой ноги, оно беззвучно ушло в землю и оставило над ней круглое пятно иния. «Да куда ты тянешь? Вправо поворачивай, там короче будет! А дерево вон то, как и будем!» «Да разве это дерево? Коряга какая-то дохлая, плюнь на него и развалится! Вправо давай!» «Ох и тяжелый, зараза! Может, ну его?» Тут бросим земелькой чуть присыплем и скажем, что вообще не видели. А Илечка потом узнает и всю кактусовку отберет. Вы что тут делаете? Выдохнула я, не в силах поверить своим глазам. Даже очки, исползшие к носу, поправила. Вдруг это они мне видения странные подсовывают. Или я какими-то испарениями от клумба луж надышалась. Ну, не могут же Орсизы в самом деле куда-то тащить труп. Или пока еще не совсем труп моего товарища по учебной ссылке. Или могут. «Ой!» – уронив ногу рыжего, Синий спрятал лапки за спину и прикрыл мордочку хвостом. «Э-э-э...» отцепился от второй ноги зелёный и скромно потупился. «Мы тут это... заселяемся!» А жизнь-то, как выяснилось, била ключом, пока я чахла на болоте. Сказочники вовсе меня не бросили, встретив Свера, а просто задержали, чтобы перекинуться с ним парой слов. Соскучились, оно и понятно. Отходить бы этого гада метлой по хребтине за то, что их бросил. Да шушу марать. Пока разноцветные малыши на перебой рассказывали о своих приключениях, у меня не только очки сползли, но и брови на середину лба ретировались. А глаз привычно задергался. Как бы вечным тиком после этой поездочки не обзавестись. Когда от друида по лесам скрывалась в компании развеселой бабули, и то меньше стресса было. Итак, сверху. «Тьфу ты, почему мысли немытьем так катаньем к этому подлому змею возвращаются? Он нас всех кинул, ушел не попрощавшись. И живет, как понимаю, припеваючи, с мымрами брюнетистыми обнимается. Правильно, Орсиза из двух хозяев меня выбрали, к бесам этого предателя. И мысли о нем туда же. Вернемся к вокзалу. Обнаружив, что я улетаю, зверьки собрались было последовать за мной, но были перехвачены лордом, который оказался деканом в Кикима. И они, в отличие от меня, узнали об этом вчерашним вечером». Какое-то время сообразительные пушистики провели в экипаже Водомутовича, не забывая при этом активно осматриваться, принюхиваться и мотать на ус все, что видят и слышит. К моему удивлению, Вудвич не на все 100% оказался бесчувственной сволочью. Примерно на 80%. Помотавшись с моей мозговитой живностью по столичному топеграду для решения каких-то своих дел, он в конечном итоге телепортировал Орсизов в академию. Более того, Водомутович еще и домиком показал, выделенный специально для студентов по обмену. А когда вызвал меня к себе, отправил разноцветную парочку с бумагой о заселении к привратнику, чтобы на законных основаниях протащить на территорию Академии мои вещи и бедолагу Ураганова. Тут-то самое веселье и началось. Сжалившись над бедным рыжиком, похожим на тень самого себя, предприимчивые пушистики предложили ему добраться до жилья верхом на метле, с которой он и сверзился, рухнув в одну из клумб. Больше скажу, это горе луковое умудрилось ещё и башкой об каменный бортик приложиться. Счастье, что кони сразу не двинул, только сознание потерял. И что тюк с травами в сторонку отлетел и не промок. А то бы я сама рыжего добила. Как мои бравые помощнички вытянули Зарика из лужи, представления не имею. Но, подозреваю, без помощи умницы Шуши не обошлось. Не зря я её оставила за Урагановым присматривать. Правда, ронять его я не просила. Понимая, что мы этого с виду субтильного парня и вчетвером тащить долго будем, я принялась искать в сумке зелье, которое должно было привести его в чувство, чтобы сам дошёл. Если нет, потащим этот полутруп не в дом, а в целительский корпус. Учатся там или лечат – не суть. Даже первокурсник с даром целителя будет в такой ситуации полезнее видимо со склонностью к магии любви, причём разрушительной. Не зря же меня, аварис на специальность «Стихийные бедствия» взяли. Не то чтобы я совсем лечить не умела, но… «Страхова?» Очнувшись, Рыжий принялся отмахиваться от меня и моего зелья, как от ночного кошмара. «Ты меня убить вздумала?» «Воскресить!» Затыкая флакон, мрачно ответила я. «Вставай, давай, Зарик! И тупой в дом, время заселяться!» Двухэтажный пузатенький грибок, к которому привели Орси, заютился почти у самой ограды, в стороне от остальных строений, отделённой от них колючими зарослями шиповника. Пёстрая шляпка из оранжевой и зелёной черепицы слегка косилась набок, как и крылечка с проломленной ступенькой. Круглое окошко затягивала пелена паутины, а одно на втором этаже и вовсе щерилось разбитым стеклом, от отчего походила пасть рыбрарии. Да, кажется, я неправильно посчитала процент сволочизма в одном отдельно взятом декане. Или это не она, система виновата? Кикиморский особый стиль с кикиморским же неповторимым гостеприимством. «Больше всего меня впечатлили намалеванные на беленой стене тучей метла и петляющая над картинками большая надпись «Осторожно, злая Э». «Нравится?» – слегка заискивающе спросил синий пушистик. «Это мы рисовали». Ураганов издал смешок, надеюсь, нервный. «И писали!» – гордо добавил зеленый Орсис. «Только у нас мелков на полное имя не хватило». Слова нашлись не сразу. Сперва я уперла руки в бока и поглубже вдохнула. «И почему это я злая?» «А ты зайди», — предложил Синий. «Сразу всё поймёшь», — поддержал его Зелёный. «А можно я не пойду?» — проявил редкая здравомыслие Рыжий. «Он вообще как-то стремительно умнел». «Нельзя», — буркнула я и зашагала к крыльцу. Сломанную ступеньку перепрыгнула, дверь распахнула пинком и даже на пронзительный скрип петель внимания не обратила. Внутри выделенная от щедротки кема жилище оказалось таким же обшарпано скособоченным, как и снаружи. В крошечной прихожей не то что шкафа, вешалки не было. Только два ржавых гвоздя торчали в стене, затянутой плесневелыми обоями. В комнате находились две корявые табуретки и грубо сколоченный стол, сервированный парой щербатых кружек и гнутой чайной ложкой. Одной. Наверх я взлетела ужаленным бегемотом, едва шаткие перила не снесла. Сбоку от лестницы за проемами, прикрытыми лишь грязными шторами, размещались две комнатушки, меблировку которой составляли только лавки, застеленные тощими одеялами, потрепанными жизнью и молью. Единственная же узкая дверь вела в крохотное помещение. Туда непонятно как умудрились впихнуть бочку, корыт и... Горшок! Злая! Бешеное, более подходящее слово. Спустившись, я обнаружила у сидящим за столом с кружкой в руке, которую он держал двумя пальцами за краешек, Боясь, видимо, что она окончательно развалится, не пережив его интерес. «И что там?» – убитым голосом спросил парень. «Тебе правду или цензурно?» Я плюхнулась на второй табурет, сняла шляпу и, уперев локти в столешницу, обхватила голову руками. «А ты сможешь цензурно?» – снова проявил догадливый рыжий «Нет, дорогие проживающие!» – раздался откуда-то сверху жизнерадостный женский голос с подозрительно знакомыми интонациями. «О, нет!» Простонали мы с Урагановым в унисон. Я чуть с табуретки не рухнула, а сокурсник уронил многострадальную кружку. Администрация Кикиморской магической академии рада приветствовать вас и желает успешной учёбы. Я с ненавистью уставилась на выросший в углу под самым потолком гриб-вещатель. На сей раз это была не поганка и не мухомор, а миленькая с виду лисичка. Под масть моего соседа подбирали, что ли? «Какая учёба!» – взвыл Светозар. «Тут выжить бы!» «Кикима ценит своих студентов и всячески заботится о налаженности их быта и настроении». «Заметно», – не удержалась от комментария я. «Особенно о настроении», – высказался зеленый пушистик, запрыгивая на стол. «Стараются, поддерживают боевую злость», – брякнул синий, тоже присоединившись к нашим посиделкам. «Ой, то есть боевой дух». «Сейчас вы находитесь на базовом уровне обслуживания», – дождавшись тишины продолжила лисичка. Администрация рекомендует перейти на уровень «Комфорт-1». Три расширителя пространства, повышенная защита от проникновения, пожара, наводнения и даже шума, постоянное поддерживание чистоты и порядка, включая стирку. Две оборудованные душем и массажной системой ванные комнаты, собственная кухня и круглосуточный доступ к моментальной доставке из академической столовой. Ураганов застонал. Немечтательно, тоскливо. Мы оба знали, что сейчас услышим. «Всего два золотых в месяц каждого проживающего», – подытожила Лисичка. «За что?» – взвыл Рыжик. «Если рекомендуемый уровень вам не подходит, можем предложить комплекс обслуживания «Комфорт-2». За один золотой вы получите...» «А подешевле что-нибудь есть?» – мрачно осведомилась я. Прерывать свою рекламную деятельность грип разумеется, не стал. Нам с соседом пришлось прослушать всю программу упущенных благ, Пока лисичка не добралась до уровня не до комфорт 4 За три серебрушки в месяц человека нам готовы были предоставить две кровати с постельным бельем, одежные шкафы, пропуск в общую прачечную и нормально, хоть и по минимуму, оборудованный туалет с душем. А еще веники и швабры с ведрами, и никакой самоподдерживающейся чистоты. Отмывать кособокий домик нам предстояло самим. Магическую защиту от всего и вся тоже выставлять сами будем. Впрочем, мне не привыкать, дали б только выспаться для начала. Вот даже интересно, Ежи Вацлович сам в этой Кикима бывал? Представляет, как здесь все устроено? Или именно поэтому он меня сюда и засунул? А что? Отличное наказание под маской поощрения. Поживи годик в Кикиморской академии ужаса и Арис с ее закидонами. Покажется раем на земле. Хотя она меня и так полностью устраивала. Но нет. Пресловутая лотерея выбрала меня. Лотерея. Ха. Так я и поверила. Да если бабушка узнает, куда заслал её любимую внучку Мстительный ректор, мигом его из ёжиков Дикобраза Плешиева переименует и на всю Академию ославит. Размышляя, не связаться ли с дорогой родственницей прямо сейчас, я первая отправилась отскребать дорожно-болотную грязь. а ураганов продолжил сидеть внизу, предаваясь скорби и подсчёту оставшихся монет.